Глава 19. Я забралась с ногами на кровать, натянула на себя одеяло и замерла. Обвела глазами комнату и поняла, что ни одной моей вещи, кроме мешка и 50 монет, здесь не было. Даже аренду за мебель в комнате платил тот самый неизвестный, о котором я, кажется, знаю больше, чем стоило бы. И вот оказывается, что Вёльвинд или мистер Лоис хочет воспользоваться мной, подчинить, как он мог. «Он ведь спас меня!» И тут же подкрались мысли, а вдруг спас не просто так, вдруг ему что-то надо от заклинательницы драконов, потому что сама по себе Трея Стоули никакой ценности не представляет. Да, я отлично могу надраить полы, перемыть посуду, заправить десяток кроватей, начистить картошки и связать чулки. Могу мариновать дикий чеснок и варить кашу. На том мои таланты и кончаются». Вряд ли таинственный черный мак спасал меня, чтобы было кому зашить дыру в дошливом плаще. Я нервно хихикнула. Вышла слишком громко для пустой комнаты. Алви просто в воду глядел, сразу предложил мне должность согласно умениям. Но я поморщилась при воспоминании об этом. Все они хороши. Спасибо, конечно, Алви за помощь, но доверять ему я не стану. За один день лекции увидела, каким он может быть многоликим. Довериться такому просто чушь. Он может солгать так просто. Но и Лоис... Сердце мое сжалось. Хотелось снова поверить в сказку, только больше не верилось. И было страшно. Кто-то хочет меня убить. Я вскинула голову в темноту, борясь с желанием расплакаться и сдаться. И все-таки всем на зло у меня есть дар. И он редкий. И еще есть девочки в приюте, которым, возможно, я однажды смогу помочь. «Надо всего лишь выучиться и не попадаться больше на эти хитрости слишком премудрых магов. Вопрос только, как?» Мне на колени забрался геккончик. Покрутился щекотно. Я поднесла его к глазам. «А ты мне, друг, малыш, или тоже чего-то от меня хочешь?» Геккончик возмущенно квакнул, а я усмехнулась. «Слушай, а ты не вел винт часом? С вашей магией-шмагией я бы уже и не сильно удивилась». Геккончик снова квакнул. «Жаль, что я по гиконски не понимаю». И вдруг я сощурилась от первой светлой мысли и воскликнула. «А ведь ты прав. Доверять я могу только дракону». «Драконам!» И добавила тише. «Что-то такое и джестер говорил». «Ну что ж». Растерянность сняло как рукой. Пришла здоровая злость. Я отложила геккончика на подушку и вскочила с кровати. Зажгла лампаду. Затем подошла к окну и требовательно постучала ключом по раме. Раз, два, три. Посреди комнаты образовалась знакомая куча плащей. На этот раз со шляпой наверху. «Здравствуйте, мистер Носок», — громко сказала я. «Что за разрешение тебе вздумалось просить посреди ночи?» Недовольно прошелестела куча и зевнула карманом. «Я думала, демоны по ночам не спят. Вы же демон?» — сказала я. «Демон, демон!» — потянулась, скрипнув в вешалкой куча вещей. «Давай, спрашивай моего позволения, или не мешай спать!» Я ехидно улыбнулась. Кажется, учусь у Алви, но произнесла, как могла, жалостливо. «Собственно, я хотела спросить вот о чем, мистер Носок. Некие старшекурсницы, а именно Лилина, Яда и огнешка требуют с меня вещи, которые им принадлежали и находились в этой комнате. А вы их как-то спрятали». «Верните их, пожалуйста». «С тебя требуют, ты и разбирайся». Выпитила, как губу, шарфик, куча плащей. «Ладно», — сказала я уже иным тоном и скрестила руки на груди. «Раз вы дали разрешение, разберусь сама. Сообщу леди Элбери про девиц, про чужие вещи и ваши взятки. С меня и спросу не будет». «Угрожать мне?» Взвилась в воздух рукавами, шарфами и полами пальто вредная куча. «Я тебе покажу, малявка!» Мистер Носок быстро вырос и превратился в апофеоз перегруженной вешалки и грозил завалить меня верхней одеждой, как оползнем. Но я была сильно зла сегодня. «Про что, Гринов, слышали?» Нарочито спокойно процедила я. «Хотя слышали, конечно. Вы же, как комендант, не можете не знать, что творится в этих стенах. куча под потолком замерла, увеличенные в десять раз пуговицы моргнули. Со штогринами не моё здание, я только по общежитию. Но вы всё слышали, слухи тут быстрее воздуха распространяются, и я чуть надула губы, чтобы выглядеть по коварней. Я продержалась с тварями из мрака полчаса, Могла и больше, если б не помешали. «Думаете, что-то удержит меня от того, чтобы спалить сейчас ваш гардероб, мистер носок?» Я выставила левую руку и, вызвав усилением воли поток света из центра ладони, провела им по краям халатов. Мистер носок поджал под себя полы, как нашкодивший кот уши. «А день у меня нервный сегодня», — добавила я недобро, вспоминая уроки Алви. «Мне испортили день рождения. Восемнадцать лет второй раз не исполнится. Я очень зла». Запахло палёным. Куча стала уменьшаться под направленным на неё лучом магии и пятиться. «Да вроде же вечеринка хорошая была, я не мешал. А мог, я мог. И печенье испортить, и столы перевернуть, жаб пучеглазых в шары воздушные напихать». «Хороша?» — сверкнула я глазами. «Не для меня». Мне праздник испортили, от меня требовали то, что я не брала, эти дурацкие вещи. «Спокойно, юная леди, спокойно», — пробормотала Куча в замешательстве. «Магия твоя тут ни при чем, не боюсь я ее, но зачем тебе лишний шум?» «А мне уже все равно, лишний шум не лишний, я сюда не просилась, и меня все достали». «Выдворят из академии? Отлично!» Внезапно посреди комнаты возник металлический котел с подставкой, пара сундуков и грохнулись с лязгом на пол артефакты. «Меня тоже достали!» – буркнула куча. «Забирай! И нечего будить меня по ночам!» Мистер Носок обиженно развернулся, а я заявила, ничуть не сбавляя напряжения в тоне. «Значит, мистер Носок, это правда?» И вещи выбрали, и взятки. А леди Элбери сказала... Куча одежды мгновенно оказалась перед моим носом и замахала десятком рукавов. Леди Элбери ничего знать не обязательно. — А что меня может остановить? — сощурилась я, по-прежнему не убирая руку с желтым лучом. — Вещи я вернул! — заметил заискивающий мистер носок. — Они не мои. — Но проблем-то у тебя не будет больше. «Не понимаю, почему они вообще у меня были?» «Со мной лучше не ссориться», — нахохлилась грозно Куча. «Со мной тоже», — рыкнула я. «В общем, я вас не держу, мистер Носок. Все, что хотела, узнала. Приятного отдыха». «Слишком много ты себе позволяешь, малявка», — ощетинилась Куча. «Потому что я заклинательница драконов», — рявкнула я. «И если драконы меня слушаются, думаете, я испугаюсь куча старья?» Мистер носок отплыл к двери, оскорбленный до глубины подкладки. Я чуть было не дала послабления, но он вдруг обернулся. «Ты что-то хочешь, заклинательница, ведь так? Тебе что-то нужно от меня. Говори, я помогу, если мы договоримся. Ну, не знаю, сможешь ли ты, — потянула я. Да и потом я обещала леди Элбери, но она не узнает. И ты что обещала, то и останется». Подобрались халаты. Что ты хочешь в обмен на свое молчание? «Ключ от комнаты», — сказала я. «Настоящий ключ, а не это, чтобы никто не мог войти сюда без моего ведома и без меня. А еще», — посмотрела я в упор на домашнего демона, «мне нужно, чтобы те, кто явятся с дурными намерениями, типа Лили, убирались отсюда. Можешь такое устроить?» Вешалка с плащами приосанилась. «Ну, это ты сама способна сделать. Ты же маг. Зачем тебе я?» «Впрочем, я могу подкрепить заклинание, которое только домовым известно, если мы договорились». «Рассказывай и показывай. Если сработает, мы договорились». Кажется, я продешевила, потому что мистер Носок расслабился и запел соловьем. «С другой стороны, мне было важно хоть где-то чувствовать себя в безопасности». Если Алви, крутанов зеркальный шар, запросто оказался в моей комнате, он может ворваться еще раз. Могут и другие. И угрозы Лили уже надоели. Да и забывать о покушении не стоило. Алви убрал тьму, но снял с меня и защиту. Я снова могу оказаться чьей-то целью. Так пусть хотя бы не в своей башне. С помощью подсказок мистера Носка и собственного луча магии я создала астрального стража. Просто закрыла глаза и представила, а затем нарисовала лучом в воздухе полупрозрачную фигуру. Разумеется, я выбрала дракона. Он получился отличный, огненный и очень злой. Мистер Носок, в свою очередь, создал призрачную копию ключа из моего собственного. Вдохнул в него что-то. Я повесила на шею дракону. Рассматривая жутковатое чудовище, мистер Носок заметил. «Да уж, ступени снаружи теперь надо починить, а то будут лететь, кувыркаться со страху. С меня штраф взыщут. Тяжела судьба коменданта. За все в ответе». от чего ж не откажетесь?» «Престиж!» — вздохнул мистер носок. Я усмехнулась. «Ну, за все приходится платить, как вы говорите». «Мы теперь квиты?» — с надеждой моргнули здоровенные живые пуговицы под шляпой. «Если вы меня еще раз не подставите и так некрасиво, то да». «А если красиво?» — растянулись в паре улыбок карманы по бокам. «Пеняйте на себя!» — расхохоталась я. «Шантажировать я не люблю. Но если вынуждают, драконья кровь говорит о себе». «Драконья кровь?» — всплеснул рукавами домовой демон. «А как вы думали, чем заклинают?» — подмигнула я. «Ну и не будем ссориться, юная леди!» — засуетился мистер носок. — С вами лучше дружить, со мной лучше дружить, будем жить дружно. — Надеюсь, — добавила я серьезности в голос, чтобы тот не расслаблялся. Мистер Носок раскланялся и исчез, я осталась одна. Велев астральному дракону охранять, прилегла на кровать. Тот растянулся на границе комнаты, как и обещал Носок, и растворился в них. Я прикрыла глаза, уставшие до нельзя, и вдруг дракон зарычал. Сотряслись стены. Из окна послышался голос мистера носка. — Да это я! Нельзя же так по своим, юная леди! Трея! Я подошла к окну и, едва сдержав смешок, увидела парящего на связке половых щеток домового демона. Плащи, рукава, шарфы развивались, как стяги. — Окно открой! Я распахнула створку. — Велите вашему стражу меня пускать, — пробормотал мистер носок. «Мы не договаривались, что он на меня будет кидаться. Я комендант!» «Что вы забыли, мистер Носок?» — зевнула я. «Я уже спать хочу!» Рукав и перчатка опустили что-то металлическое на подоконник. Это было кольцо. Вверху перчатка, внизу тоже. «Это подарок! Только подарок!» Елена произнес мистер Носок. «Будем друзьями, Танотрейна! С днем рождения!» «И теперь уже исчез совсем. Я присмотрелась к перчаткам и с удивлением прочла на одной стороне. «Видимо, на другой невидимо». «Ничего себе! Это кольцо невидимости!»